Глава десятая. Проступило чье-то лицо. Исчезло. Слышались голоса. Замолкали. Снова слышались. Пустой свет в глазах сменился пустой тьмой. Потом почудилось, что на меня смотрит барнхаус. Только лицо его расплывалось, колебалось, его раздувало и прессовало, но, меняя очертания и величину, оно было и я заговорил с Барнхаузом. «Где я?» Голоса своего я не услышал, зато ответ раздался в моих ушах отчетливо, и он прозвучал несомненным голосом Барнхауза. «Вы на базе, Штилики? Вас благополучно доставили сюда. Врачи делают все возможное, можете мне поверить». У меня хватило сил на новый вопрос. «Что с Виккерсом?» Голос Барнхауза странно отдалился. Он звучал теперь словно из другой вселенной. Лицо главного администратора базы пропало во тьме. Тьма стала пустой и беззвучной. Но в мое гаснущее сознание проникло, что Виккерс рядом со мной. Однако врачи не могут привести его в чувство Спустя некоторое время снова высветилось. По комнате ходил врач. Он что-то сказал я не расслышал я скосил глаза я лежал на кровати на соседней лежал виктерс я увидел его ясно он был бледен глаза закрыты руки неподвижно покоились поверх простыни и снова ушел в пустую тьму новое возвращение сознания было более четким у кровати сидел мальгграм с перевязанной левой рукой к стулу он прислонил свой костыль Врач держал мою ладонь, чем-то мазал пальцы. Я повернул голову. Викерс по-прежнему лежал на соседней кровати и был по-прежнему бледный и неподвижный. — Он жив? — прошептал я. — Пока жив, — ответил врач. — Но состояние очень тяжелое. — Могу я с ним говорить? — спросил Мальграм и показал на меня глазами. «Можете — Можете, — сказал врач.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 мальгром побагровел, тяжело задышал. «Не будем говорить о здоровье», — сказал я. Вероятно, мне потребовалась целая минута, чтобы произнести эту фразу. Еще минута понадобилась, чтобы попросить Мальгрэма. «Роберт, расскажите, как мы очутились на базе». «Вас принесли на станцию Нибы», — сказал он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 К тому времени, как нас принесли на станцию, оба планетолета были выведены на стартовую площадку. В одну машину погрузили меня, в другую — Виккерса. Мы оба не приходили в сознание. ни бы оставались на станции до отлета. Волновались, гудели, бегали вокруг планетолетов. «Мы с Виккерсом думали, что они готовят на нас нападение», — сказал я Мальгрому. «А они хотели нас спасти». «Как мы ошибались в этом народе!» «Как ошибались!» «Народ удивительный», — согласился он. «У них выработалось предчувствие вулканических извержений. Вероятно, они хотели увести вас подальше от опасного места до того, как начнется извержение, а вы не поняли их. Теперь я думаю, что и станцию они в свое время заставили перенести, потому что предвидели извержение на ее прежнем месте». В одной из ночей я услышал голос Виккерса. Он не открывал глаз, в сознание не пришел, но заговорил. Его томил бред. Он бормотал, захлебываясь, словами всхлипывал, временами вскрикивал. Я вслушивался в его голос, старался понять, что наполняет его помраченный ум. Виккерс грезил прошлым. Он заново переживал то, что давно уже стало смутным воспоминанием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 У вас обширные ожоги на теле. На сохранившемся остатке тела, хотите вы сказать? Сколько дней осталось жить Виккерсу? Дня два-три, — ответил врач. Тело, в общем, в хорошем состоянии, но мозг... Вы ведь знаете, что сожженные мозговые клетки регенерации не поддаются. Знаю. Итак, три дня. А мне...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 В общем, было именно то, чего я ждал в ответ на мою депешу земле. — Ты победил, Галилеянин? — выспринь мне, — сказал Барнхаус и торопливо пояснил, чтобы я ненароком не обиделся. — Это ж телеки цитаты из одной старой книги «Я говорю о Галилеянине». — Знаю такую цитату, — кивнул я. И, подумав, поинтересовался. — Земле. «Уже известно, что произошло на не Ниабее с Виккерсом и со мной». «Конечно, штелики мы немедленно отправили доклад о самоуправстве Виккерса и о вашей самоотверженной попытке предотвратить злодеяние. И я не скрыл своей оплошности. Говорю о предоставлении планетолета Виккерсу. Но новые указания Земли, которые я прочитал, отправлены еще до того, как им стало известно о несчастье с вами» это меняет положение барнхаус когда меня не будет в наш разговор вдруг горячо ворвалась агнесса плавицкая это ничего не меняет господин штелики ровным счетом ничего останетесь ли вы на базе или она мигом поправилась чтобы не тактичным выражением не раскрыть свое знание правды обо мне или улетите на землю Но установленные вами правила относительно Необеи сохранятся на многие-многие годы. Изменений не будет. Я не улечу на землю, сказал я. Меня доставят туда как почетный, но бесполезный груз. Но стратегия нашего отношения к Необее не изменится. Вы правы. Изменения будут в том, что вместо меня назначат другого. Уверен, что это будете вы, Барнхаус.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 — говорила она. — Ваше спасать гибнущие цивилизации, наводить порядок в обществах, впадающих в хаос. А Барнхаус — природный промышленник, бизнесмен, как называли его предков. Ну, не бизнесмен, естественно, но предприимчивость заложена в нем генетически. Консервация, охрана — понятия ему чуждые. А что нынче делать здесь, кроме как охранять от внешних посягательств, безмерно богатую, но наглухо законсервированную не обею. Дух предприимчивости, привнесенный Питером в этот звездный уголок, выветрился. Он задохнется в такой бездуховной атмосфере. Агнеса говорила долго и горячо. Муж молчаливо поддакивал кивками и улыбками, вспыхивающими на широком мясистом лице. А я ее слушал в полуха, смотрел на обоих в полглаза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 И если нанести удар по этому честолюбию, поколебать придуманный им образ, он сделается неприятным самому себе. Нынешнее его самообожание превратится в самоотвращение. Наверное, надо сказать как-то корректнее но не подберу слово точней. Пожалуй, и вправду, нечего этому человеку больше оставаться здесь. «А она, — думал я...» Это прекрасная баба-яга, королева на любом бесовском шабаше, какой рисовалась мне при первом знакомстве. Ведь она совсем иная, чем показывает себя другим. Нет в ней ничего необычного, тем паче бесовского. И вовсе она не ненавидела меня, как вообразилась мне, и как сама была убеждена. Она просто не способна на настоящую ненависть. В ней только одно —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 обожание его. Она лишь ответно ненавидит тех, кто противоборствует Барнхаузу, готова мигом преобразовать свою некрепкую ненависть в приязнь, как только ослабевает недоброжелательство к нему. В ее душе слишком мало места для других людей, все заполнено им. Агнеса почувствовала, что я перестал ее слушать, и замолчала. Я воспользовался этим.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 У моей постели сидел мальгром У него был такой вид, словно он уже давно сидел тут и терпеливо ожидал, когда я приду в себя. «Вы звали меня, штелике спросил он. «Звал». «Барнхаус улетает на землю». Он сказал, что вы согласны занять его место. «Правда?» «Правда». Он спрашивал меня, я согласился. «Почему, Роберт?» «Разве вас не привлекает земля?» «Вы достаточно пострадали на необее?» «Хороший отдых, первоклассное земное лечение. И сама она, наша зеленая, наша прекрасная земля. Вы заслужили своим трудом, своими несчастьями. «Не надо, Штелики!» — прервал меня Мальграм. «Ваше красноречие всем известно, оно может и камень растрогать, но на меня не тратьте его» не обижайтесь я твердо решил остаться здесь почему я люблю не обею сказал он просто люблю ее великолепные леса ее бушующие недра где вы видели вулканы красочней и грозней ее жалких нибов по своему люблю народ неплохой только уж очень от нас отличный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 Даже попытка непродуманной помощи может стать толчком в пропасть. Никакие соображения экономической выгоды не могут играть решающего значения в планах дальнейшего освоения не обеи. Человечество ныне достаточно богато и могущественно, чтобы объявить в отношениях с иными цивилизациями примат нравственного достоинства, а выгоду экономическую – счесть второстепенной и производной. «Записано!» — сказал Мальграм. «Что дальше?» «Дальше?» «Идите командовать базой. Я устал, Роберт». Снова пришло забытье. Оно наступало периодически малыми порциями. Это был не сон форма нашего земного отдыха. Я не отдыхал. Я замирал. Даже температура понижалась.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 Смешно теперь вспомнить, но я громко спросил себя, а жив ли я? Я был еще жив. Чрезвычайность была в чем-то другом. Я приподнялся, опираясь на руки, осмотрелся. Соседняя кровать была пуста. Викерса унесли. Не понимаю сейчас, почему, ведь я знал, что Викерс со дня на день умрет, так и не приходя в сознание.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 Граница отпущенного ему существования была и моей жизненной границей. Я вызвал врача. Он явился не один, а с Мальгромом. «Викерс умер?» — спросил я. «И да, и нет», — ответил врач. «Мозг погиб. Тело еще живет. Мы подключили тело к нашему компьютеру. Простые физиологические команды он отдает хорошо. Эрзац бытия, конечно».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 он сильно волновался голос его дрожал я удивился на не обеи я видел его разъяренным видел возмущенным но что он способен смущаться не ожидал получена новая депеша с земли лично о вас штике в общем приказ барнхаузу но барнхаус уже улетел значит мне короче